Рон тяжело вздохнул, а Гарри подумал, он уже не первый раз замечает, что снег умеет читать чужие мысли. Но профессор развернул сегодняшний выпуск газеты «Вечерний пророк», и Гарри понял, в чем дело. — Вас видели, маглы! — Прошептал он, указывая на заголовок. «Маглов изумил летящий в небе форт Англия», — начал он громко читать. «Два лондонца уверяют, что видели, как над башней почты пролетел старенький фордик. В полдень в Норфолке миссис Хэтти Бейлс развешивая во дворе белье, мистер Ангус Флит из Пиблза сообщил полиции, и таких сообщений шесть или семь». «Если не ошибаюсь, твой отец работает в отделе «Противозаконное использование изобретений простецов», — обратился он к Рону, злобно ухмыляясь. «Нет, вы только подумайте. Его собственный сын...» Гарри показалось, что его хлестнуло самой большой плетью взбесившейся Ивы. «Вдруг узнают, что мистер Уизли заколдовал этот автомобиль. Что тогда будет? Как же он раньше не подумал об этом?» «Осматривая парк», — продолжал Снег, — «я обнаружил, что был нанесен значительный ущерб бесценной гремучей иве, редчайшему экземпляру подвида плакучих ив». «Это ваша гремучая ива нанесла нам куда больший ущерб», — выпалил Рон. «Молчать!» — опять рявкнул Снег. «К моему огромному сожалению, вы не на моем факультете, и я не могу вас отчислить» но я сейчас же пойду приведу тех, кто обладает этими счастливыми полномочиями, а вы пока будете ждать здесь. Гарри и Рон, побледнев, взирали с отчаянием друг на друга. Гарри больше не чувствовал голода. Его мутило, и он старался не смотреть на банку, стоявшую на полке над столом снега. Там плавало в зеленой жидкости что-то большое и осклизлое. Если снег пошел за профессором Макгонагал, возглавляющий факультет Гриффиндор, послабления не жди. Она, конечно, человек более справедливый, чем снег, но тоже очень строгая. Через десять минут снег вернулся, и, разумеется, в сопровождении профессора Макгонагал. Гарри довелось несколько раз видеть ее рассерженной, Но то ли он забыл, какие у нее бывают тонкие губы в гневе, то ли такой сердитой на его глазах она никогда не была. Войдя в кабинет, она тотчас взмахнула волшебной палочкой. Мальчишки в страхе отпрянули, но она только разожгла в камине огонь, который тут же ободряюще загудел. «Садитесь», — предложила она. Оба опустились на стулья поближе к огню. «Теперь рассказывайте». Потребовала МакГонагал, сердито поблескивая очками. И Рон пустился описывать их злоключения, начав с барьера, который отказался впустить их на волшебную платформу. «У нас просто не было другого выхода, госпожа профессор. Мы никак не могли попасть на наш поезд. А почему вы не послали письмо с совой? У тебя ведь была сова!» Профессор строго посмотрела на Гарри. Гарри опустил голову. Именно так они должны были поступить. Я... я не подумал. Это яснее ясного. В дверь постучали, и снег, излучая счастье, отпер ее. В кабинет вошел директор школы, профессор Дамблдор. Гарри сжался в комок. Вид у Дамблдора был на редкость серьезный. Он глядел на ребят, повесив крючковатый нос и Гарри вдруг захотелось очутиться с Роном в темном парке под градом ударов гремучей ивы. После продолжительного молчания Дамблдор наконец сказал, «Сделайте милость, объясните все-таки, почему вы так поступили?» Уж лучше бы он закричал на них. Такое разочарование прозвучало в его голосе. Гарри почему-то не мог смотреть в глаза директору, и рассказывал не ему, а своим коленкам. Он подробно описал все, умолчав об одном, что заколдованный автомобиль принадлежит мистеру Уизли. По его рассказу, получалось, что им с Роном повезло. На привокзальной стоянке оказался летучий автомобиль. Он сразу понял, Дамблдор не поверил ему, хотя и ничего не расспрашивал.